глава 14 гадание на кофейной гуще разговор происходил в одной из комнат экспертного отдела центрального разведывательного управления сша что ты обо всем этом думаешь шор спросил глен куинс разливая кофе в пластиковые чашки некоторое время назад они применяли для операции заваривания напитка специальную машину автомат с краником и программным блоком но оказалось что одна из главных функций напитка Не в насыщении желудка сахаром, а мозга бодрящим кофеином, но еще и в отвлечении сознания от решаемой задачи. В том, чтобы иметь возможность переключиться и через пару минут взяться за решение с другой стороны. И вот теперь они снова пользовались старым примитивным электрокофейником. Я думаю. Шор Якоппо отхлебнул, обжегся и оставил чашку. Если между нами, то будь я репортером, Пустился бы во все тяжкие, только бы быть первым в публикации материалов. Неплохая история про летучий голландец из Второй мировой, как ты считаешь? Шур Якопо обращался к начальнику по имени. Так было принято здесь, и без посторонних свидетелей Глен Куинс это поощрял. Помнится, я как-то просматривал такую книжонку из фантастической серии. Называлась она «Седьмой авианосец». Там, во льдах Арктики, спокойно достоял до нашего времени суперлайнер, тоже японский, только с самолетами на борту. И вот он разморозился и пошел крушить всех подряд. А что, нормальная версия, не хуже предлагаемой, о консервации России, некоего морского соединения с авианосцами, которых у нее не было, и десантными кораблями, которых тоже было наперечет. Это хорошая бомба для Нью-Йорк Таймс. Даже для первой страницы. А вообще все очень подходит для билетристики. Может, свяжемся с автором твоего седьмого? Дадим идею и разделим гонорар. Оба посмеялись. Глен Куинс сменил тон на очень деловой. Подобных идей пруд пруди, шор. Так что давай к делу. Кофе был выпит и нужно было работать дальше.